Глава 16. Не прикасайся к именам и не целуй взглядом тени, пройди по выцветшим стихам, штрихами новых откровений. Какие ж хреновые сны снятся, когда ты пьян? Я засыпал легко, словно бы проваливаясь сквозь простыню и матрас, кровать, пол, землю, куда-то в самую глупь, где грячо и душно. Моё тело носило по неизвестным, но знакомым городам Европы, где меня ждали родители: отец хлопал по плечу, а мама укоряла за то, что слишком редко звоню. Я видел чудесные здания, великолепные крепости в британском стиле, французские дворцы, утопающие в садах, дивные итальянские фонтаны эпохи позднего возрождения, разливы чистейших рек, пересекающих людные улицы. высоченные православные храмы с уютными зелёными кладбищами и памятниками самым известным, но незнакомым мне людям. Это нереально завораживало. Потом я встал в туалет. Когда вернулся, уснуть сразу не получилось. Голова горела. Мне пришлось сесть за планшет, чтобы хоть как-то утомить глаза. Главное держать себя в руках, никому не отвечать, а читать, что мне пишут можно. Не скажу, будто бы сразу помогло, но на какое-то время я действительно отвлёкся. Судите сами. Яжмак Муценский к вам обращается великий гуру пикапа, специалист по кормлению шкур, наставник и мастер девяносто восьмого уровня Забиткин Павлик. Дело в том, что в последнее время заклятия пикапа перестают работать. В известных в узких кругах яжмак И должны меня понять. Как-то работало раньше. Девушка, а ваш папа не ювелир, а страหนом, оружейник, садовод, ныряльщик и т.д. Нет, а а тогда откуда у него появилась такая драгоценность? Звезда, бомба, персик, жемчужина и т.д. Всё. Любая шкура наша. Теперь же они стали слишком капризны, избирательно посылают нас матом, хотят подарков и серьёзных отношений. Что происходит? Что не так с заклинаниями? Мы готовы прикупить новые. Но сначала вы должны нам компенсацию за неработающие старые. А что? Мы же пострадали. Ну, во-первых, я вам ничего не продавал. Огнать такие дешёвые подкаты можно километрами. Тем не менее, значит так. Я, великий и ужасный Ежмак Ярослав ибн Гаудам Ценский. Ты, Павлик, Задал мне три вопроса. Мое время стоит больших денег. Если в течение получаса на моем счете не появится 150 тысяч рублей, то та крошка-моркошка, что у тебя между ног, исчезнет в смрадной гнили за то, что ты потревожил меня. Ну и циферки банковской карты внизу. Так, кто следующий? Уважаемый я жмак, прошу прощения... что не знаю вашего имени, отчества и фамилии. Пишет вам заведуч средней школы номер 2746 имени Иоганна Генриха Пистолодцы. Мне дала этот контакт одна подруга, которая получила его от своего любовника, а он списал ночью из сотового своей жены. Вы увеличили ей грудь. Не отпирайтесь, это были вы, я знаю. Со второго размера на шестой. Ей даже ходить трудно. Приходится всё время поддерживать бюстгальтер руками. Так вот, мне нужен восьмой. Но предупреждаю сразу, денег у меня нет. Не дам ни копейки. Работать будете даже не за спасибо, а за то, что я не дам ваш контакт моим коллегам. Они никогда не узнают, как увеличить себе грудь в 65 лет. Я гарант вашего спокойствия. Вы должны ненавижу Когда люди с железобетонной уверенностью заявляют, что я им что-то должен. Игруть я никому не увеличивал. Это не входит в специфику моей работы. Да если б не дай бог входило, я бы, наверное, уже имел трёхэтажный особняк на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, купил виллу Софиротаро на набережной Ялты и открыл собственную клинику MaxiBeast с филиалами в Японии, Австралии и Нидерландах. Но мой электронный адрес ты За учи school пистоловца забудешь навсегда. Я достал из ящика стало чёрную флешку с теснённым изображением весёлого Роджера. Вирус, сконструированный знакомым программистом, дополнялся тяжёлым заклинанием моего личного извращения на основе древнегерманских труитских рецептов по лишению человека памяти. Не волнуйтесь, не всей и не навсегда. На каждого действует индивидуально. А если тётка дня 3 не сможет вспомнить, как её зовут, то позвольте считать это побочным эффектом. Сама виновата, не фик наезжать на яжмагов. Больше читать не хочу, достали. Пожалуй, стоит накатить ещё грамм 150-160, чтоб просто вырубить мозги до утра, отключив все мысли. А они были примерно следующие: надо срочно продать квартиру в центре Питера, На всю сумму купить танк КВ с полным боекомплектом и вечером к хренам мартышкиным раздолбать из пушки весь особняк Брусницевых. Забрать из засыпанного подвала горящего флигеля дымящих сироин чудом уцелевшую, а как иначе, Нонну Бернер, вместе с ней по-быстрому свалить в Пулково и покинуть Россию авиарейсом Люфтганзы до того, как все на районе поймут, что тут собственно произошло. А дальше, как захотим, Мюнхен, Париж, Венеция. В принципе, я даже с родителями могу её познакомить. Ну, то есть, если Нонна сама захочет. Козлиная морда виновато пискнула, давая понять, что моя карта пополнена ровно на ту сумму, каковую я и указал, охреневшему гуру пикапа. Вот так мы работаем. И те, кто знаком с нашими правилами, либо не позволяют себе грубости. либо вовремя платят по счетам. Остальным приходится быстро учиться, не дожидаясь поощрения и тяжелым заклинаниям в и без того дырявую карму. Питерские яжмаги крайне строги в таких вопросах. Кажется, я все-таки прикончил бутылку. Только после этого вдруг стали слепаться ресницы, и сон спас меня от безумств, а мой родной город от разрушений. Теперь мне снились школьные друзья. Причём только те, кто ушли рано, от наркотиков или неосторожного обращения с химией. На самом деле, в магических школах уровень смертности в процессе обучения куда ниже, чем даже в провинциальном педагогическом институте. Хотя бы потому, что у нас первостепенное значение имеют не ЕГЭ и взятки, а исключительная психологическая устойчивость к стрессам и статичное равнодушие к окружающей среде. Без всего этого любой практикующий яжмак труп проснулся от не очень нежных похлопываний по щекам. Настенные часы с маятником в виде счастливого чёрта, размахивающего причёндалами, показывали 7:00 утра. Мой кот сидел рядом на подушке, монотонно напевая. Всё тот же старик с далёких холмов стоит у твоих дверей. Он просит впустить его поскорей. И правду сказать, готов. Но кто бы поверил в честность его совсем уж нетрезвых слов. Хуже, что может привидеться с утра, это котриф моплёт. Кажется, даже Пушкин что-то такое писал. Он изопротянул я, вставая с кровати. Ставь второй бокал. А похмеляться лучше в компании. Когда я качаясь Добрёл по стеночке до прихожей и распахнул дверь. Гендальф счастливо распахнул мне отеческие объятия из-за мирного порога, дёргая длинным носом. Арорель, знакомый аромат, милый сердцу бродячего чародея, чувствую я в доме твоём. Да, заходи. Я слегка набрался вчера. Или не слегка. Ну, причины были. Короче, там ещё почти полная бутылка и в ящике стола вроде ещё Друг мой, что за ненастье заставило тебя чрезмерно пригубить в одиночку? Немного удивился призрак. Скорее уж нам обоим стоит выпить за более радостное событие. Ну, ну забрали хранители. Мне ничего объяснять не стали, не послали на три буквы. Я уже спасибо, сглотнув горькую слюну, ответил я. Что у тебя за новости? Мы расположились на кухне. Фамилиар при мне откупорил ирландский виски, поставил новую нарезку колбасы, сыр и колотый лёд в хрустальной вазочке. Гэндальф серый, сняв призрачную шляпу, торжественно поднял свой бокал и подмигнул, улыбаясь в усы. Весть о том, что хранители нашли кровь ангела, уже облетела все окрестности. Твоя недавняя гостья, оказывается, суть спасения нашего мира. Поясни Я поставил свой бокал на стол. Возможно, с чрезмерным стуком, но во мне еще часа три назад было грамм триста, если не пол-литра. Хорошо, хоть говорю, не запинаясь. Старик занюхал виски, прикрыв глаза с наслаждением, почмокал губами и пустился в пространный рассказ о нефилимах. Я слушал его с напряженным вниманием, положив подбородок на руку и стараясь не упасть. Речь шла о верованиях древнеиудейского народа. а единстве и противоречии в одном из главных вопросов по теме бесполы ли ангелы. Книга Еноха в этом плане спорит с более поздними трактовками отцов церкви. Но самое интересное бесполы ли они? Давай считать, что я правильно понял намёк. Речь идёт о нефилимах. Старательно выговаривая слова, мудро покивал я. То есть в аврамической истории об ангелах-мужчинах, принимавших человеческий облик и вступающих в брак с земными женщинами. Вот именно. Однако часть учёных считает, что одно не противоречит другому. Если ангел находится на небе, то он по определению бесплоден. Если же он на земле пребывает в теле мужчины, то кто ему запретит? Простые радости бытия — Никто. — Истинно. Но тогда возникает следующий момент. Насколько далеко могли зайти последствия этих связей? — Дети ангелов, — подчеркнуто равнодушно вздохнул я. — Она нефилим? — Вряд ли. Пожимая плечами, засомневался седой призрак. — Считается, что нефилимы были исполинами и опять-таки мужского пола. Но наша наивная свидетельница и еговы вполне может оказаться дальним потомком подобного брака. Поэтому они забрали её. Я выплеснул в рот остатки виски, закашлялся, пролил половину, обжёг горло и чуть не заплакал от обиды. Ты должен быть счастлив, разве нет? Гендель с удивлением отодвинулся в сторону, делая вид, что стряхивает капли со своих серохадежд. Гостья твоего дома способна защитить наш город от сил тьмы. Ты и дал ей приют, ты защищал и заботился о ней. Ныне её час помочь всем добрым людям. Фамилиар подал мне чистое полотенце. Я вытер подбородок, собрался с мыслями и тихо спросил: "Что они сделают с ней?" Гендельф задумался, потом аккуратно поднял бокал Сделал ещё один глубокий вдох носом, наслаждаясь алкогольными парами, и покачал бородой. Сия не ведома мне, но до подлинно известно, что хранители не зря стоят на своём посту, они берегут Санкт-Петербург. Это их долг. На что они готовы ради своего долга? Странные вопросы задаёшь ты, друг мой. Нет, плохо даже не то, что я задаю их. Гораздо хуже, что в моей голове звенят предполагаемые ответы, и совсем уж паршиво, что мой тылкий инутый гость ничем не мог, не хотел опровергнуть мои худшие опасения. Как говорилось выше, профессия жмага не является по своей сути отвлечённой книжной романтикой. Мы слишком хорошо знаем тёмную сторону человека, чтобы наивно верить в преобладание хорошего над плохим. Вошь, если даже люди во все времена были готовы убивать себе подобных за веру, за цвет кожи, за разрез глаз, так на что пойдут высшие создания типа хранителей ради воистину благой цели? Фамильяр подал голос из прихожей. Понял. Иду, иду. Извини, кажется, мой дом чертовски популярен сегодня. Я очень аккуратно налил себе ещё немного виски, сделал глоток. Выдохнул через нос и всё так же держась стены, поплёлся в прихожую. Демон материализовался рядом. Там за порогом ждёт не смело твоя подруга вечно в белом. Она мне не подруга. К тебе приходит как невеста. Привычно пустился загибать когти чёрный кот. Её объёмам в тканях тесно. Как видишь сам, как знаю я, под платьем явно нет белья. Если это не намёк. Ну ок. Я попробовал пнуть его ногой, но промахнулся. Ну и ладно. В другой раз попаду, когда буду трезвым. Невесточка терпеливо ждала, пока я сумею открыть дверь, снять охранное заклинание и приглашу её войти. Мой кивок как хозяина дома служил достаточным разрешением, поэтому, скользнув в прихожую, она сразу перешла к делу. Твоя девушка у хранителей. Она правнучка Нефилимов. То есть в ней все-таки есть ангельская кровь. Как я ошибалась? Какой шанс мы упустили? Вы все уже в курсе. Ярослав, ты пьян? Вопросительный знак был лишним. Неохотно признался я, покачиваясь, как Эйфелева башня на ветру. Проходи на кухню. Мы с Гендельфом квасим там. Можешь присоединиться? Белая невесточка упёрла руки в боки и прожгла меня уничтожающим взглядом. Где этот старый пьяница? Это он тебя спаивает. Прошу прощения, угрозная воительница Черноморских предгорий торжественно раздалась в ответ. Но ныне не я причина чрезмерных возлияний нашего общего друга. Он лишь пытается приглушить ирландским солодом сердечную боль в груди. С утра заливая зенки? Вообще-то, со вчерашнего вечера, поправил я, возвращаясь Гендельфу на кухню. Не знаю, зачем тебе эта информация, но хочется быть точным. Мне налить, дами? Ай, я орк красноречивый. Ты и шайтана уговоришь. Наливай в рог. Невесточка умела пить, как, собственно, все представители нашей братии в Питере. Мы трое чокнулись бокалами, потом выдохнули. Закусывать не стали, сразу разлили повторно, чувствуя некое единение друг с другом. Но после третьего бокала наоборот каждый задумался о своём. В частности я о том, чтобы бутылка уже заканчивается, а в моей голове так и не сложился план возвращения Нонны. Уверен, что хочешь её вернуть. Обернулись мои друзья. Э-э, я что, сказал это вслух? О, да, друг мой. Сидобородый призрак с дедовской добротой потрепал меня по шее. Что ж, если таково твоё решение, и ты готов идти войной на древних защитников нашего города, которые ни почём не причиняют вреда невинной деве, то они используют её, чтобы химическим путём выкристаллизовать дольки крови ангела. Скупо выдохнула невесточка. Но зато хранители получат оружие против сил тьмы. Мощное оружие из крови и плоти потомка Нефилима. Ах, я бы не был столь легковерен, парировал Гендельф. В конце концов, наука и магия давно знает пути, как получать кровь человека долгие годы, не лишая его жизни. Отрезать плоть также можно небольшими кусочками, давая время для того, чтобы раны...» После чего он встретился со мной взглядом и резко заткнулся. Призрак прокашлялся, отставил бокал, подвигал бровями, собираясь с духом и сказал. «Что ж, думаю, мы вправе просить хранителей о встрече. Во времена правления Элронда эльфы переговорами добивались большего, чем войной. Я пойду с Ярославом. «Куда он пойдет в таком виде?» Хмыкнув, напомнила наша гостья. «Вы оба набрались. Один больше, другой меньше. Вы не знаете, что говорить. У вас даже нет плана на тот случай, если вам не откроют дверь». «Воистину ты мудра, словно королева Тинувиэль. Подойди ко мне. Он и трезвый хозяин сего дома, и мой добрый друг». Собственно... Я из табурета встать не успел, как этот морщинистый старый хрыч впился в мои губы крепким призрачным поцелуем. Фамильяр тихо ахнул, схватившись обеими лапками за сердце. Белые бровки невесточки взлетели вверх, как два полумесяца, голубые глаза округлились в две луны, а ротик распахнулся в недоумении. Да чёткий сутона. Неужели живя в Санкт-Петербурге, в культурной столице России они ни разу не видели двух сосущихся мужиков. С этой нелепой мыслью я сумел вырваться из крепких объятий обоченова Геннадия Сергеевича. Гендев, ты что творишь? И довольно в полный голос заорал я. Он пьяненько подмигнул, а до меня вдруг дошло, что в моём организме больше нет ни капли алкоголя. Словно он весь испарился, даже запаха не осталось. «Как такое возможно?» «Древняя эфисская магия!» «Ну, спасибо, конечно!» Прокашлялся я краснее, как мальчишка. «Только имею в виду, поцелуешь меня еще раз, я тебе вмажу!» «Какие мы обидчивые! Ой-ой-ой!» «Мне пришлось брать старика в охапку и тащить призрака на балкон, пусть проветрится!» Невесточка, пользуясь правом отсутствия хозяина, перешла в мой рабочий кабинет, достала из ящика стола чистый лист бумаги и две авторучки. Я присоединился к ней. Щёлкнув пальцем по козлиной морде, и планшет услужливо открыл архитектурно-строительный план особняка Брусницыных. Любому дураку ясно, что неразумно идти отчаянным штурмом на крепость противника, не ознакомившись как следует с фортификационными сооружениями. подходами, люками, канализационными ходами и выходами. Хотя наверняка сама мысль об открытом нападении на самих хранителей среди бела дня уже была безумством чистой воды. Но кому это сейчас важно? Имей в виду, я жмак. Вы оба будете мне должны, и ты, и она. Договор по обязательствам и подпись кровью. Просто кивни. Хорошо? Кивком головы Я подтвердил договорённость. Любая попытка нарушить даже самое простенькое устное соглашение в нашей среде карается весьма сурово, и никому не докажешь потом, что в Российской Федерации отменена смертная казнь. Невесточка знает, что я сдержу слово, так же как я знаю, теперь и она сделает абсолютно всё, чтобы мне помочь, даже ценой собственной жизни. Кого ещё из настоящих друзей Ты можешь позвать с собой Гендальфа, если он уже не пьян, и Фиму Синева, если тот уже выпил. Потрезвому он на такое не подпишется. Кто он? Я его знаю, обернулась невесточка. Вряд ли. Он специалист по несчастьям, работает в сфере звериной магии. Единственный яжмак такого уровня на весь Питер, но сидит в избушке под тосно. И на ассамблеях не встречается. Что ж, если ты ему веришь, как тебе. Тогда нас четверо. Пятеро. Фамилиар идёт с нами. А помнившийся поправил я. В прошлый раз его там крепко обидели, а он не склонен к толстовскому всепрощению, непротивлению злу насилием и прочей либеральной хрени. Кто нам противостоит? Сами хранители. Задумался я, на всякий случай отодвигая виски подальше. Никто не знает их реальной мощи. Плюс возница чёрной кареты невероятно сильная тварь с кнутом и энергетической болью. Я разок словил, горело долго. Ясно. Ну и когда станет известно о нападении, пожалуй, все силы света из сумрачного Санкт-Петербурга станут на их сторону. Пятеро против всех. Бывало и хуже. Тогда, дай чертёж, мои предки черкесы умели не только защищать свои аулы, но и брать крепости врагов. Она выпрямилась, закрыла глаза, сложила руки перед грудью и замерла без движения, входя в транс. Её лицо стало ещё белее, дыхание почти исчезло. Мне доводилось видеть нечто подобное у северных шаманов, но считается что и жители Причерноморских гор тоже могли обращаться к духам предков. И если маг проявлял настоящую силу, умел оказать уважение, переносить боль, не боялся остаться в ином мире навечно из-за случайной ошибки или одного неправильного жеста, тогда помощь духов часто оказывалась бесценной. А если нет, то судьба оступившегося на этой черной тропе была столь печальной, что о ней и говорили шепотом.